Глава вторая. Однажды я занималась розыском мальчика, к о с к и которого потом нашли под крыльцом его бабушки в Ноевелле. Она качалась в кресле на этом скрипящем, облупившемся крыльце, пока мы вытаскивали останки. Я долго не могла выбросить из головы ее лицо, припудренные складки кожи вокруг рта, пятно перламутрово-розовой помады под верхней губой. Безмятежность взгляда водяниста голубых глаз. Ее внуку, Джеремии Прайсу, было четыре года. Женщина сначала отравила его, чтобы он не помнил боль. Не помнил. Ее слова. Первое слово рассказа о том, как она почувствовала, что должна сделать. Когда мы получили признание, то спросили. И потом задавали этот вопрос еще не раз. «Зачем вы его убили? Она так и не сказала нам. Зачем?» В моей сумрачной комнате на дешевой поцарапанной тумбочке у кровати стоит дисковый телефон. Рядом с ним лежит инструкция и расценки на междугородние звонки. Брэндон берет трубку на втором звонке. Он говорит медленно, низким голосом, будто сквозь бетон. Я его разбудила. «Где ты?» «В Санта-Розе. Я недалеко забралась. Тебе нужно поспать. Голос ужасный». «Ага». Я смотрю на свои голые ноги, вытянутые на кровати, чувствую, как соприкасается с кожей дешевая ткань. Влажная футболка скомкалась, прилипла сзади к потной шее. Я замотала груди бинтами, и боль, невзирая на весь принятый адвил, пульсирует внутри с каждым ударом сердца какой-то рваной эхолокацией. «Я не знаю, что делать. Это ужасно. Зачем ты меня так наказываешь?» «Я не наказываю, просто...» «Тебе придется самой разобраться с некоторыми вещами. И как я должна это сделать? Я не могу тебе помочь». Брэндон говорит, как человек, потерпевший крах, дошедший до грани. Я могу представить себе, как он сидит на краю нашей кровати в утреннем свете, сгорбившись над телефоном, запустив свободную руку в густые темные волосы? Я пытался. И я устал, понимаешь? Позволь мне вернуться домой. Мы сможем все исправить. «Как?» — выдыхает он. Анна, некоторые вещи невозможно исправить. Давай просто немного побудем п о р о з н ь Это не обязательно навсегда. Что-то в его голосе правда заставляет меня задуматься. Как будто он перерезал пуповину, н а боится это признать. Потому что не знает, что я тогда сделаю. О каком времени мы говорим? Неделя, месяц, год? Не знаю. Брандон хрипло вздыхает. «Мне нужно о многом подумать. Моя рука на кровати кажется восковой и жесткой, будто принадлежит манекену из одежного магазина. Я выбираю точку на стене и смотрю на нее. Ты помнишь, когда мы только поженились? То наше путешествие. Он молчит минуту, потом произносит. Я помню. Мы спали в пустыне под огромным кактусом, в котором жила куча птиц. Ты сказал это кондоминимум. Еще одна пауза. Ага. Брандон не понимает, к чему я веду. Опасается, что я совсем потерялась. Я и сама не очень понимаю. Это был один из наших лучших дней. Я была по-настоящему счастлива. Да. Я слышу, он дышит чаще, но дело в том, Анна, что я очень давно не видел той женщины. Тебя не было здесь, для нас, и ты это знаешь. Я могу справиться. Позволь мне попытаться. Молчание вытекает из телефона, заливает меня, пока я лежу на кровати и жду ответа. Я не доверяю тебе. Просто не могу. Четкость этих слов опустошает. Это вердикт. Раньше он жутко злился, но сейчас все намного хуже. Он принял решение, с которым я не могу спорить, поскольку д а л а ему все основания чувствовать себя именно так. Позаботься о себе. Ладно. Мне кажется, я шатаюсь над мрачным обрывом. В другие дни нашего брака он бросил бы мне веревку. р е пожалуйста я не могу потерять все прости говорит он и отключается не дав мне сказать ни слова на поминальную службу пришли почти две сотни людей многие из них в форме коллеги друзья и благонамеренные незнакомцы которые прочитали статью в кроикл и подумали благодать б о ж я со мной я застегнула платье которую не чувствовала, наглотавшись от Ивана до состояния, в котором не почувствовала бы и ножа. Я читала по губам сквозь огромные тёмные очки, пока б р е н д о н раз за разом говорил спасибо. Думая, забилась в угол кухни, отвернулась от агрессивно расставленных цветов и карточек с о б о л е з н о в а н и я м и ушла от сострадающих лиц вокруг стола, покрытого горшочками с жарким и тарелками с сыром. Там меня и нашёл мой старший офицер, ф р а н к Лири. В руках он держал тарелку с едой, которую даже не пытался есть. «Анна, не знаю, что и сказать. Что вообще можно сказать о таком ужасе?» Голос у него обычно был грубоватым, не таким мягким, как сейчас. Я желала только одного — заморозить его прямо на месте. Его и всех остальных, как в детской игре, замри и уйти. Спасибо. Возьми столько отпуска, сколько тебе потребуется. Не беспокойся о работе. Ладно. Кажется, пока он говорил, стены стали на дюйм ближе. На самом деле, я думала выйти на следующей неделе. Мне нужно на чем-то сосредоточиться. Перестань. Ты же не всерьез. Еще слишком рано. Сейчас тебе нужно заботиться только о семье и о себе. Фрэнк. Ты не понимаешь. Я слышала, как мой голос сдавливает слова и попыталась держаться, говорить не так отчаянно. Я сойду с ума от бестелья. Пожалуйста. Он скинул брови и, кажется, собирался поправить меня, когда в комнату вошел мой муж. Фрэнк чуть выпрямился и протянул руку. б р а н д а н тяжкий день. Я очень сочувствую. Дай знать, если я чем-нибудь смогу помочь. Спасибо, Фрэнк. Серый в я з а н ы й галстук б р е н д а наболтался под расстегнутым воротником рубашки, но в его позе не было ни капли слабины, когда он встал между мной и Фрэнком, глядя туда-сюда, будто пытаясь прочитать настрой, повисший в воздухе. Что тут происходит? Ничего. Торопливо солгала я. Потом поговорим об этом. Я тебя слышал. Он быстро моргал, его лицо разовело. Ты что, всерьез собираешься сейчас вернуться на работу? Слушай, Франк шагнул вперед. Я только что сказал то же самое. Я на твоей стороне. А кто на моей стороне? Гладкая прохладная стена под моими ладонями внезапно показалась клеткой, ловушкой. Я просто пытаюсь пережить это. Если я не смогу отвлечься, мне не удалось закончить фразу. Поверить не могу. Губы Брэндона ж а л и с ь ноздри раздулись. А как же мы? Как насчет твоей семьи мы не заслуживаем твоего внимания? Особенно после того, что случилось. Его слова прозвучали пощечиной. Я не это имела в виду. Я слышала, как натянуто, как неловко звучит мой ответ. И именно это. Мы с Фрэнком смотрели, как б р э н д а н разворачивается и, повесив голову, проталкивается через комнату, полную людей. Тебе нужно пойти за ним. Это просто горе. Когда людям больно, они всякое говорят. «Людям? Фрэнк, а мне не больно?» У меня в груди нет воздуха. Все запечатано, остался только вакуум. Ты тоже винишь меня, верно? Просто скажи это вслух.